Глава 19. -я. И раз, и раз. Я взлетаю высоко вверх и дрыгаю ногами, вопил: "Осторожно, не уроните с поставьте меня на место, а то всем плохо будет". Но пацаны одурев от вида старого друга, только ржаль не прекращая меня качать. Причем Гусев гадский папа невзирая на генеральский чин участвовал в этом насилии наравне со всеми. И раз. Положите, где взяли, я больной меня укачивает. В конце концов, более-менее чистенького леса, конечно, уронили. Повезло не в грязь, а в остатке почерневшего снега. Потирая ушибленные я ругался, только меня все равно продолжали тискать. Незнакомые бойцы, стоя в сторонке, наблюдая эту картину, скалли зубы, прикалываясь и показывая пальцами на впавший в детство комсостав. Хорошо еще, что эта попытка запуска коллеги на низкую орбиту продолжалась всего минут пять, после чего мы все гурьбой пошли в дом.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 Договорить не успел, его заткнули, а трибунал, быстренько пересмотрев приговор в виде последней последникаки, решил заменить наглому командиру взвода расстрел повешением. Так бы и вздернули невыдержанного Фрица, но на Беляйне, где он сидел, был совершён налет советской авиации. В общем, как в кино, от бомбы частины рухнула и Макс вместе с какими-то подозрительными личностями, тоже вырвавшимися на свободу, дал дыру. Часть из этих личностей были уголовниками, а вот двое оказались подпольщиками, которые слышали про немецкого офицера, вступившуюся за мирных жителей. Они-то и притащили Шмидта в партизанский отряд. Поначалу он кабинился, не желая поднимать оружие против немцев, Его даже чуть не пристрелили уже в отряде, но постепенно, глядя на зверство, творимые его земляками в России, Максимилиан стал сначала инструктором минно-взрывного дела, а потом и сам вошел в группу, совершающую диверсии. Единственное, что старался обычных солдат не убивать, зато и рвал изобретательный с огоньком. А про подрыв Гестапо в Мамоново даже я слышал, только не знал, что это дело рук бывшего противника.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 поэтому ткнув водителя в плечо, завопил: "Немцы, валим из машины". А сам на ходу вывалился в заснеженный кювет, быстро отгребая за деревья и удивляясь, почему фрицы еще не стреляют. Краем глаза видел Миху, который, дав по тормозам так, что машину развернул поперек дороги, убегал в посадке с другой стороны, высунув нос из голых кустиков, наблюдал, как танки, не стреляя и не сбавляя хода, прут на наш новенький Ульзис. В голове еще мелькнуло, что у этих пантер силуэт странный, что у Уазику похоже писец, в лепешку раздавит. Но додумать не успел, потому что передний танк остановился, воз джипа и танкист, повернувшийся в мою сторону, проорал: "Эй, славянь, хватит по кустам ползать. выбирай свою тротайку с дороги". И только тут я с удивлением увидел, что коробочка принт темную за пантеру, на самом деле Т-44, совсем недавно принт на вооружение. Но, блин, как же он похож на немецкую кошку, особенно спереди.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 Так, баста отбой. завтра дел много, пора сворачиваться». и все быстренько без возражений свернулись. Было видно, что Серёгу тут уважают не меньше Колочева, и за время своего командирства он держал очень правильную линию, не гоняя подчиненных за зря, но и не впадая в понебратство. Да, редко какой офицер может себе позволить совместную пьянку с подчиненными, не опасаясь потерять авторитет. А Гусев смог себя поставить так, что никому и в голову не приходит, что после таких посиделок к нему можно относиться не как к командиру.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 На юге наши взяли Белград и освободили уже практически всю Югославию. Очень сильно в этом помогли тамошние партизаны под руководством Тито, так что в тех местах бои идут практически на границе Австрии под Будапештом. А вот на центральном направлении происходит что-то странное. Первый украинский фронт вошел в Чехословакию и долбая группа армий Северной Украины, освободил Кошице, похоже, нацелившись на Будапешт с севера.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 Ясным вельможный паны, поглядев, что к чему и прикинув, что артиллерийская авиационная поддержка, предоставляемая ненавистными москалями, гораздо более существенная помощь, чем восторженной передаче лондонского радио, примкнули к восставшим. Примкнувших подвергли обструкции не примкнувшие, и таким макарм у аковцев приключился раскол про английское правительство Николаевича ведь такое дело сильно и, поняв что оно может просто потерять большую часть боевых отрядов резво переходящих на сторону русских решил предпринять хитрые шаги через голову своих кормильцев Сикорский, по поручению Миколайчика, вышел на наше правительство с предложением о сотрудничестве напрямую тут же задергались англичане поняв что продажные поляки их могут нагло кинуть в общем дела там закрутились нешуточные. Но вообще, исходя из направления ударов, складывается такое впечатление, что в Польше хотят взять в котел большую часть группы армий Центр вместе с частью группы армий Северной Украины, и поэтому остановились подтягивать тылы и накапливать силы. А немцы, понимая это, занимаются ударным истреблением потенциально враждебного мирного населения. Интересно, после всего этого от Польши что-нибудь останется? Хотя помню то, что гордые сыны речи посполитой творили перед войной, да и во время войны, меня не совершенно не колышут.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 Настроение в ней были категорически антисоветские, и что характерно поляки, куражась, отказывались идти на фронт до тех пор, пока армия не будет доведена до списочного 100 ного состава. То есть сформированные готовые к бою дивизии просто сидели в тылу под хихикавы на тупорылыми Иванами, тысячами гибнущими на фронтах. А в конце концов заявив, что их дескать, и плохо кормят, опять-таки при помощи Англии добились разрешения и умотались в союзы в полном составе.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 Поэтому насмотрелся на всякие там остатки укрепрайонов, которые сейчас пребывали в полном здравии и ждали нашей наступающей части всеми фибрами своей железобетонной души. Тогда, глядя на руины, очень удивлялся, как их вообще можно было взять, а сейчас, похоже, на своей шкуре придется испытать, как именно. Нет, нас в переднюю линию атаки, конечно, не сунут. Но от обычного пехотного Ваню жалко до невозможности, ведь именно ему придется своим телом затыкать плюющиеся огнем образуры. Хотя генерал армии Черняховский, мужик очень толковый. Если в прошлый раз сумел этот орех расколоть, причем с достаточно небольшими потерями, то и в этот раз, думаю, не подкачает. Только вот с англичанами теперь за каждого нашего убитого парня спрошу. Да и кот и спрошу кровавых слюней. Ведь если бы не эти сволочи, глядишь, в войне уже конец бы достал. Хотя все эти разборки, я так думаю, будут потом. А сейчас наша личная главная боль заключалась даже не в укрепрайонах, а в просеках. Да, да, в самых обычных лесных вырубках. Оказывается, куратисты немцы уже в это время очень тщательно следили за природой, и все леса у них были расчерчены ровной линейкой проселочных дорог, проходящих по этим просекам. Квадрачки такие, километрный километр. То есть прочёсывать такие квадраты одно удовольствие. Перебрасывая солдат на машинах по хорошим дорогам, отцепляй понравившийся участок и вперед. Но не козлы, как в таких условиях работать не представляю. Одно хорошо. Макс говорит, что тамошние леса труднопроходимы. Наличаются буераки, кусты и прочие прелести в отличие от довольно просторных белорусских лесов. Так что возможность спрятаться даже в таком маленьком квартале леса у разведгруппы будет. Кстати, попутно выяснился еще одна штука. Хищников в Восточной Пруссии нет вообще. Уничтожили, чтобы не было конкуренции охотникам, а потом даже памятник поставили последнему убитому волку. Вот балбесы. Еще ко всем прочим неудобствам можно добавить крайне недружелюбное местное население. Хотя когда мы первый раз мотались в Тракинен, Мелкий городишко к востоку от Гумбинена, это самое население было дружелюбным доскомины. До жители города в основном состоялись детей и баб со стариками. Мужиков призывного возраста я там практически не видел. Не бойся, сейчас на фронте. Тотальная мобилизация на потому и тотальная, что гребли косых, и хромых, и кривых, невзирая на возраст, лишь бы оружие держать могли. А я пока ехал в джипе по узенькой брусчатой мостовой, с интересом оглядывался. Ракины наши взяли с ходу, и уличных боёв здесь не было, поэтому разрушенных зданий практически не видел. Зато физиономии все встречных немцев были сильно похожи друг на друга. Я сначала даже не понял, почему мне это так кажется, и только потом дошло. Их всех объединяло выражение удивления и страха. Любимый фюрер Витц зуб давал, что на территорию Рейха ни один вражеский солдат не ступит. Вот ему с дуру и поверили. А теперь глядя на наших бойцов, не верят своим глазам и ждут, когда же русские ваны их резать начнут. Город уже неделю как наш и фронт ушел чуть дальше на запад. Они все в ожидании резни пребывают. Мы-то в этот Траккинен следом за квартирьерями приехали посмотреть, что нам подобрали в качестве жилья. Поэтому возле центральной площади я вышел из машины, и спросил у первого попавшегося старикана, который вместе с двумя молодухами тащил куда-то сетку от пансерной кровати, где здесь находится Линденаллее? Так эта троица сетку моментально бросила, девки спрятались за старика, А тот, сдернув с головы суконную кепку, поклонился и дрожащим голосом пустился в объяснение, при этом все тряслись настолько, как будто по окончании объяснения я им голову откушу. Зрелище было довольно неприятное, поэтому, плюнув на заикающуюся фрица, прошел чуть вперед по улице, и узнал о местонахождении липовой аллеи у нашего регулировщика. Дядька довольно долково объяснил, как туда добраться, и мы двинули дальше в сторону усадьбы, которую нам определили под подпостой. В общем, в этот раз так и не вышло пообщаться с настоящими гражданскими немцами гитлеровского разлива. Зато потом, когда мы переехали, наобщался по саму не могу. Пока мы ждали сведения от Тихой свободной от изучения обстановки время прогуливались по городу. Так вот, что хочу сказать. Немцы откровенно лебезили, вывесив из каждого окна по простыне типа сдаюсь, сдаюсь, а они на улице лишний раз старались не появляться. А те, кто осмеливался высунуть нос, старались прошмыгнуть как можно быстрее и незаметнее. А если к ним обратишься с каким-нибудь вопросом, обязательно снимали свои прикольные шапки с длинными козырьками, кланялись и только тогда отвечали. В самой же усадьбе произошла неожиданная встреча. Этот здоровый дом стоял на окраине, в окружении каких-то хозяйственных построек. Мы подрулили к крыльцу и вместе с Пучком вошли в наше будущее жилище. По сохранившейся обстановке было видно, что здесь жили люди далеко не бедные. Там даже настоящий рояль Беккер присутствовал и масса картин, развешанных по стенам. Картины были как на холстах, так и нарисованы внутри больших фарфоровых тарелок. Лёха снял одну из них и удивленно покрутив в руках спросил: "Слушай, Илья, а зачем они в тарелках рисуют? Или у фрицев посуды слишком много девать ее просто некуда? Ведь уже в который раз вижу, висит суповая тарелка, а в ней картинка?" "Хрен у традиция, наверное, может просто мода такая. Ладно, пойдем второй этаж проверим". На втором этаже тоже никого не было и были видны только следы поспешных сборов. Всюду валялись какие-то тряпки а из распорты подушки, лежащие посреди длинного коридора, вспол целой кучи пуха. Пока я оглядывался, прикидывая, где и как мы разместимся, Пучков уже убежавший вниз завопил: "Илья, смотри, что я нашел!» А нашел этот неисправимый желудок несколько банок с вареньем. Пока добрёл на его крик, он одно уже вскрыл и прицелился откушать. "Во, гляди, вишнёвый без косточек будешь". Гек зачерпнул варенье, но больше ничего сделать не успел. Я отобрал и ложку и банку возмущенно сказав «Лёшка, ты что збрендил помнишь что на инструктах тоже говорили фрицы специально продукты оставляют отравленные а наши лохи рады стараться халявой воспользоваться. в 236 дивизии два отделения также компочку попило и всё никого не откачали а в который хоть самый не пил но это не присяг под трибунал Лёшка глядя на банки только вздохнул и заметил надо будет их не выбрасывать а на собаке испытать вдруг не отравленные я там на улице пару шавок видел вот их и покормим Если не сдохнут, сами съедим, он опять вздохнул, добавив: вишнёвые это мое любимое». «У, проглот. Только собак сам ловить будешь, я тебе в этом не помощник. Я собак живых люблю. Уже выйдя на улицу, вдохнув свежего, несмотря на конец февраля, уже пахнущего весной воздуху, я унюхал какие-то посторонние запахи. «Лешка, чуешь, вроде гуляшом пахнет? Гек, покрутив носом, уверенно указал направление. Вон оттуда несет. Глянем, кто там. Конечно, Мне самому стало интересно, кто это на территорию нашего будущего объекта в Пёрсе, и почему сидят не в доме, а в дальнем сарае, похожем на длинный свинарник. Взяв на всякий случай автоматы на изготовку по большой дуге, приблизились к строению. Узкие окошки проходили высоко, и глянуть в них не получилось, поэтому, подойдя к двери, я распахнул её пинком и сразу, уйдя с линии возможного выстрела, гаркнул: "Хальт, хох!». В полутьме строения что-то звякнуло, бумкнуло за двербижжала, а испуганный тонкий голос охнул "Ой, Лышенько!" И всё затихло. Хе, похоже, что не немцы, насаваться все равно как-то стрёмно. По уму гранату бы катнуть, только судя по голосу там или ребенок, или деваха. И когда испугались, то крикнули вовсе не "Oh my god", значит, не немцы. Но с другой стороны, вдруг там и фрицы присутствуют. Поэтому не суясь в проёмы, показав Гекку, чтобы не расслаблялся, громко сказал на фрауски: "Кто там есть, выходи по одному, а то гранату кину". Опять что-то звякнуло, уже другой женский голос крикнул: "Не надо гранату, мы свои". Хе. Похоже, действительно наши. Пригнувшись, я вошел в сарай и увидел, что там возле перевернутого, исходящего паром котелка стоят три замотанные в платке фигуры. Девчата лет по двадцать. Одна из них, увидев мою форму, прерывисто выдохнула и сказала: "Лейська, стежка, это точно наши". И уже обращаясь ко мне: "Вы нас так напугали, мы сначала подумали, немцы опять вернулись". Я с удивлением разглядывал девушек, потом поинтересовался: "Вот откуда здесь взялись? Или из Угданых? Тогда почему в комендатур не пошли? Там бы вам помогли". А мы, товарищ командир только вчера вечером из Буглайна сюда пришли. Там сейчас стреляют сильно. Вот нам один дяденька солдаты посоветовал уходить на восток. После упоминания про дяденьку солдаты я пригляделся получше и скинул возраст девчонок года на 3-4. Они просто грязные и измотанные, а так им лет по 16 не больше. Глядя, как они жмутся друг к другу, преодолевая спазм, внезапно перехвативший горло, спросил: "Девчата, а почему в сарае сидите? Почему в дом не пошли?" Нам в господские дома запрещено заходить, за это убить могут. Я только глаза вытерщил, не находя, что сказать, поэтому ступил пучков. Вы что, здесь же наши кругом, какие еще господские дома? Кто вас убьет?» Говорившая потупилась и тихо ответила: "Это да, только мы за два года привыкли, что в усадьбу пока не позовут, входить нельзя. Нам это накрепко вбили". Твою мать! В этот момент у меня как-то резко пропало все сочувствие гражданским немцам. Значит, лебезите, суки. Вот так теперь и будет. Ведь в этих девчонок ни карателей, ни сесов убивали понятия про господские дома и про то, как положено вести себя рабам с востока. Обычно законопослушные, чедолюбивые главы семей этим занимались. Чувствуя, что от этих мыслей меня начинает трясти внезапно нахлынувшей яростью, резко сказал: "Слушай меня, девочки, быстренько собирайтесь, и пошли в дом". Пока бывшие рабы не увязали свои узелки, с сожалением поглядывая на прокинттый котелок с каким-товариум, то варевым, Лёшка тронул меня за руку. горку. в мади в есть, я принесу". Само собой, мухой давай, мы в гостиной будем. А потом мы кормили отощавших девчат разными вкусностями. То есть это для них обычные консервы деликатесами казались. Стеша, самая младшая из подруг, похожая на маленькую зерюшную воробушка в своей деревеньке, находящейся в Западной Белоруссии, такую штуку, как сгущенное молоко, пробовала один раз в жизни. В сороковом году её отец из города подобное лакомство привозил. И теперь глядя на эту пигулицу, которая тоненьким слоем мазала белую тягучую массу на галету, сначала умилился, а потом не выдержав, сказал: "И э, ребёнок, я ведь каждый по банке дал. Чего ты ее размазываешь? Так и вкус не почувствуется". На что она ответила, серьезно глядя на меня: "Нет, дяденька, командир очень даже чувствуется. Спасибо вам, храни вас Господь". Я опять сглотнул комок и, погладив ее по голове, отвернулся. Пипец вам, фрица, настал. За время войны разных зверств насмотрелся уши». Но они творились солдатами вражеской армии чего-либо другого я от них не ожидал. Только ведь здесь гражданские немцы были, а девчата рассказывали, что у них даже не хозяин, а была хозяйка, Причем у нее было трое детей: двое мелких пацанов и дочь, королевница приданным союзом с девчонкам. И вот этот мутор, четвёртую рабыню, тихую украинку с Полтавы, насмерть кнутом забила за то, что она за свиньей не уследила и та простудилась. А Каля не виновата была. Она от голода совсем слабая стала, а свинья огромная ее с ног сбила и убежала. Галя всю ночь искала, сама заболела, но нашла. А потом хозяйка про это узнала и избила Галю. Но когда свиньяна кашлять начала, то еще раз Галю кнутом так исхлестала, что у неё горячка началась, и через два дня она умерла. Леха, который внимательно слушал девчонок, вдруг рывком встал с места и вышел из комнаты. Я, показав рукой: "Дескать, кушать, и кушать", рванул за ним. Только далеко бегать не пришлось. Пучков стоял, упёршись лбом в стекло, и когда я подошел к нему, резко повернувшись, сказал: Командир, я их своими руками душить буду, всех этих бюргеров, мутров, фаторов, господ. Это не люди. Я его в этом начинании поддерживал, но задавив себе все чувства, сказал: "Отстань, Гег, и чем ты тогда от них отличаться будешь? Еще киндеров в свой список добавь, точно каратель получится. Да и немцы разные встречаются. Это бари у них так развлекаются. Вот с них и спросим по полной. А обычный работяга он на себя совершенно по-другому ведет. ты же сам видел. Да и сколько их здесь этих господ? Все равно тошно мне, Илья, чувствую стервенею. Блин, думаешь, мне легче? Возьми себя в руки, хватит сопли распускать. Сейчас лучше пойдем, поможем, пусть девчата себе из оставшегося барахла одежду нормальную подберут, а потом их в комендатуру свозим для регистрации. Так репатриантов же еще не эвакуируют. Куда их комендант сейчас денет? Здесь будут жить при нас, пока команда на эвакуацию не соберется. Я с Гусем договорюсь. Когда, оставив малолеток в усадьбе, мы вернулись на базу, Серегу удалось договориться в пять секунд. Глядя на наши белые от злости физиономии, выслушав рассказ о судьбе девчат, он дал команду после проверки оставить их с нами, пока не начнут работать и выкака Проверка подтвердила все сказанное девчонками, и они перешли под руку Грини. В суровом хохле неожиданно проснулся столь мощный родительский инстинкт, что мы диву давались. Он не только начал откармливать своих подопечных как на убой, но еще, мотаясь по округе, постоянно привозил им подарки. Количество разнообразного барахла в конце концов превысило все разумные пределы. И Гусь в его резонил, напомнив о том, что отдельный вагон для шмоток девчатам никто предоставлять не будет. Подарок к тому времени в самом деле набралось, если не на вагон, то уж на грузовика точно. Просто шина, выслушав приказ, совсем от презентов девчонкам не отказался, а только несколько избавил напор. Ну а у нас наконец стали появляться некоторые намётки по интересующим объектам. Наиболее перспективных насчитывалось два. Один пункт он в Нербы а второй располагался в старинном замке Бальга причём то, что в Бальге был наиболее вкусным. Именно там терлись черные монахи, так назывались консультанты с Тибета, и именно там гитлеровцы что-то мутили по-крупному. Во всяком случае, по сведениям агентурной разведки, почти 3000 наших военнопленных были переведены туда в последние полгода и пропали, как в воду канули. Причем никаких видимых строительных работ в тех местах не велось. Значит, там находится или что-то сильно замаскированное, скорее всего, подземное, или я ничего в жизни не понимаю. Только вот все равно нам туда сейчас ход заказом. Фронт еще слишком далеко от тех мест находится, поэтому соваться на разведку в ту же Бальгу смысла нет. Ползая вокруг замка ничего все равно не увидим, а взять его штурмом не получится. Немецких войск вокруг слишком много. Даже если десантную бригаду скинуть, только людей зря положить, потому что помощи ждать будет неоткуда. Да плюс у нас сведения сильно расплывчатые. Знаем только, что там тусуются черные монахи, какие-то физики и что туда проложена новая ЛЭП. То есть объект, возможно, очень перспективный, но пока мы сами к нему не готовы. До предстоящего наступления оставалось еще недели три, если не месяц, так что спецгруппа сидела на месте и работала с наиболее интересными для нас пленными, предоставляемыми ребятами из армейской разведки. Только вот толку от этих языков не было никакого. Они говорили много чего, но того, что нас интересует, просто не знали. Я уже начал мается от безделия, как вдруг от одного из пленных услышал, что в Ангебурге, это город совсем недалеко от передовой, состоится эсэсовский парад, так сказать, для поднятия духа населения. Причем сс были из 20-й дивизии СС, как раз те, кого я люблю особой пламенной любовью, эстонские фашисты. Их остатки после разгрома под Биршаем успели отойти в Восточную Пруссию, и теперь они небось собираются демонстрировать непокобелимую дружбу нацистов всех стран. Пора должен состояться в воскресенье после утренней молитвы, а сегодня день понедельника, так что если все срастется, вполне успеем использовать мою давнюю, так и не задумку, изобретенную как раз для подобных мероприятий. Поэтому после вдумчивого допроса пленного я резвым козликом поскакал к Гусеву. Серега, выслушав предложение, отказал, уложившись всего четыре слова, включая предлоги. Но зато в этом отказе был и сам отказ как таковой, и сомнение в моих психических способностях из заодно засылкова прошающий в пеший эротический тур. И все это четырьмя словами, Порадовавшись за великий могучий родной язык, я подошел к этой проблеме с другой стороны. Хорошо, командир, я тебя понял, даже разделяю такой настрой. Это дело, разумеется, совершенно не наше, не ведим, его выполнит, не хуже, но ты и меня пойми. Я ведь почти четыре месяца на асфальте пасси из войны совсем выпал. Да и ребята месяца два за передок не ползали. А ведь здесь все по-другому будет. Здесь Германия с массой своих особенностей и нюансов. Есть нас сразу на крупное дело кинуть, можем ведь и накосячить. а так считай, сходим недалеко, заодно оботрёмся своим и поймем, как себя вести. А что вы сейчас не понимаете? Тренировки каждый день, карты заучили, только что не наизусть. Да и дело это, как ты правильно заметил, не наше. Задача чисто для террор-группы. Блин, ты же сам по тылам ходил и знаешь, как важен психологический настрой. А тут страна совсем другая, люди другие, отношения другие. Те же продукты, где мы добывать будем? Это в Белоруссии хорошо, в любой деревню подкормят, а здесь каждый раз хутора вырезать, чтобы они по следу каратель не пустили. Так через два дня за нами не только карательный, и все местные гоняться начнут местью палая. А ты думаешь, а если они просто нас увидят, не доложат? Кто-то, конечно, доложит, а кто-то сомневаться будет. все таки жизнь-то у них вот-вот поменяется. Красная армия на подходе, а у фрицев сейчас в мозгах смятение. Вот мы и посмотрим сейчас и здесь, кого больше всего опасаться, а к кому и подойти можно будет. Если что, до фронта рукой подать, всегда уйти успеем. А на западе куда мы денемся? Через всю Пруссию переть? Поэтому предлагаю половиной группы провести разведку и ознакомление с будущими нюансами географических особенностей местности. Ты сам про леса, кварталы слышал? Вот мы и посмотрим вживую, что это такое. Заодно посмотрим на поведение местного населения, причем изнутри. После выполнения задания эвакуация двумя Мяше два Ладно, почти убедил. Про то, что окунулся в среду, согласен. Но вот проведение диверсии... тут я тебя не понял совершенно. Зачем это надо? Я вздохнул, почесал стрижный затылок и честно ответил. «Серега, ты личный. Если бы ты знал, как я этих сволочей хотел к ногтю взять, когда они наши памятники крушили, а потом свои парады устраивали. И если сейчас такой момент упущен, ну и согласись, план-то какой красивый. он скорее наглый, как раз в твоем духе. Кого думаешь брать? Опа, есть разрешение. Гусев просто так спрашивать не будет, поэтому торопливо ответил. Пучково, Шерфудинов, Шмидта. Лёха идёт за радиста, а Макс как знаток обычаев. Не опасаешься за немца? Там ведь и гражданские будут. Как он себя поведёт? Я с ним уже говорил, он согласен. Ангербург, Максимилиан знает хорошо, и с шарафом они ювелирно сработать могут, чтобы только СС покрошить. Конечно, всё будет зависеть от того, по какой улице колонна пойдёт. Но там главное одна, так что вариантов немного, и места для закладок можно найти нормальные. Что для этого нужно? Вот, я сунул Гусю заранее приготовленный список и застыл, ожидая его дальнейшей реакции. Но Серега, даже прочтя про радиовзрыватели бровью не повел, сказав: "Добро. Значит, все получаешь и начинаешь готовиться. По окончании доложишь, я вас сам проверю. И ещё, почему думаешь использовать Ш2? Может, лучше кукурузник?" Нет, снег уже сходит, и вокруг слякоть. Сесть он может только в поле, а поля сейчас как губка. Зато лед уже сошел, да и озёра фрицы в чистоте держит. Мало шансов на топленку наткнуться. Поэтому я считаю, что 2 оптимальным вариантом. Ага, понятно. Ладно, тогда иди, готовься. И есть. А потом началась обычная предгридовая беготня, но со всеми успели договориться, и скоординировать дальнейшие действия, точно в срок. Так что в четверг вечером мы нагруженные, как караван верблюдов, тяжелой походкой шли к доогласу.